Так как мистер Райдергуд обходился в своем хозяйстве без скатерти, на сервировку ему потребовалось меньше минуты. Долго ли поставить на стол вместительный противень с тремя четвертями огромного мясного пирога и достать два карманных ножа, глиняную кружку и большую темную бутылку с пивом? Оба принялись за еду, причем Райдергуд ел и пил с большим аппетитом, чем его гость – За неимением посуды честный человек вырезал из толстой корки пирога два треугольника и положил их внутренней стороной кверху, один перед собой, другой перед Брэдли. На эти тарелки он вывалил мясную начинку, придав таким образом дополнительный интерес трапезе, так как участники вслед за мясным блюдом принялись поедать и тарелки, да к тому же имели удовольствие гоняться по дощатому столу за сгустками подливки, и отправлять их в рот при помощи ножа». Брэдли Хедстон проявлял такую поразительную неловкость в манипуляциях с ножом, что Плут не мог не заметить этого. «Осторожнее, третий хозяин, обрежетесь!» Но предостережение запоздало, так как в эту самую минуту Брэдли располосовал себе руку. А то, что получилось дальше, было совсем уж не кстати. Попросив Райдерга перевязать рану, Брэдли так сильно дернул рукой от боли, что забрызгало ему кровью куртку. Как только трапеза подошла к концу, Райбергу взглянул Брэдли в лицо, и взгляд у него был недобрый. «Третий хозяин! А новость-то вас опередила!» «Что за новость?» «А то вы не знаете! Рейберна сбросили в реку прошлой ночью! А кто вытащил тело из воды? Отгадайте!» Я не мастер отгадывать. Хе -хе -хе -хе. Она вытащила. Вот вы как ему удружили. Она вытащила. Судорога, исказившее лицо Брэдли и ярость, которые вдруг зарглись в его глаза, показали, каким страшным ударом была для него эта новость. Но он ничего не сказал, ни единого слова. Только улыбнулся кривой улыбкой, подошел к окну и, став спиной к Райдергуду, облокотился об оконную раму. Райдергуд проследил за ним взглядом и усмехнулся, доказав этой усмешкой, что догадливости у него куда больше, чем у Брэдли. Учитель снова лег и продолжал лежать почти до захода солнца. Когда он вышел из сторожки, Райдергуд снова сидел на траве у шлюза. Если нам с вами понадобится еще одна встреча, я приду сюда. Спокойной ночи! Ну что ж, спокойной ночи, если она, по-вашему, будет спокойная. Как только учитель зашагал прочь, Райдергуд с усмешкой посмотрел ему вслед. Я бы тебя так не отпустил, когда бы не ждал сменчика с минуты на минуту. Только тебе это знать совсем не обязательно Да все равно больше мили не пройдешь Догоню